Глава 33. Что в пророческом духе предсказали о Христе и призвании язычников Иеремия и Сафония? Пророк Иеремия принадлежит к числу больших пророков, как Исаия, а не малых, как прочие, из писаний которых я уже нечто привел. Он пророчествовал, когда в Иерусалиме царство лоси, а у римлян Анкмарций, и когда приближалось уже время иудейского плена. Продолжал он пророчествование до пятого месяца плена, как мы это видим из его писаний. Рядом с ним мы ставим Сафонию, одного из малых, ибо последний сам говорит, что пророчествовал в одни оси, Сафония, глава 1, стих 1, хотя и не указывает, до какого времени. Таким образом, Иеремия пророчествовал во времена не только Анка Марция, но и Тарквиния Древнего, который был пятым царем у римлян, ибо последний уже начал царствовать, когда случился этот плен. Итак, пророчествуя о Христе, Иеремия говорит «Дыхание жизни нашей, помазание Господень, пойман в ямы их». Плач Иеремии, глава 4, стих 20 указывая в этих кратких словах, что Христос — Господь наш, и что Он пострадал за грехи наши. И в другом месте Он также говорит, «Сей Бог наш явится на земле и будет жить с человеками». Варух, глава 3, стихи с 36 по 38. Некоторые это свидетельство приписывают не Иеремии, а его песцу, который назывался Барухом,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 и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Книга пророка Иеремии, глава 23, стихи 5 и 6. О призвании же язычников, которое должно было последовать и которое мы видим ныне исполнившимся, он говорит так. «К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Иеремия, глава 16 стих 19. А что его не познают иудеи, которым надлежало убить его, это пророк дает понять таким образом: Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Иеремия, глава 17 стих 9. Иеремии же принадлежит и известное пророчество о Новом Завете, ходатай которого есть Христос, изложенное мною в 17-й книге. Ибо это слова Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет», глава 31, стих 31, и прочее, что там написано. Что касается пророка Сафонии, пророчествовавшегося Иеремией, я приведу здесь следующее его предсказания о Христе. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство». Глава 8, стих 8. И еще. «Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему поклоняться каждый со своего места все острова народов. Глава 2, стих 11. И несколько ниже. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары, в тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, Глава 3, стихи с 9 по 13. Это те остатки, о которых находится пророчество в другом месте, приводимое апостолом. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Исаия, глава 10, стих 22, послание к римлянам, глава 9, стих 27. Ибо эти остатки израильского народа уверовали во Христа. Глава 34. О пророчестве Даниила и Иезекиля, относящемся ко Христу и Церкви. Затем, во времена самого Вавилонского плена, пророчествовали сначала Даниил и Иезекиль, то есть два других из числа больших пророков. Из них Даниил определил числом лет само время, в которое имел прийти и пострадать Христос. Показывать это путем вычислений было бы долго, да и не раз это делалось другими прежде нас. О власти же его и славе пророк говорил так. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий».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 И Езекииль, изображая Христа по пророческому обычаю под образом Давида, так как он принял плоть от семени Давида, а по причине этого арабского образа, в котором он стал человеком, Сын Божий называется также и рабом Божиим. Так пророчествует о нем от лица Бога Отца. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида».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 и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими. И я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и они будут моим народом, и я буду их Богом. Араб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. Глава 37, стихи с 22 по 24.